Глава 703. Сердце кровавого демона. Это была его истинная сущность. Для всех визитов за пределами секты он использовал клонов. В те несколько случаев в секте Покровителей или в секте Черного Сита действовали его воплощения – клоны. Его истинная сущность была погружена в вечный сон. С самого начала до сего дня он ни разу не покидал пределов этой пещеры и этого пруда. Почувствовав на себя взгляд Манхао, он медленно поднял голову и посмотрел на него. В его взгляде угадывалась древность, словно перед его глазами прошли века. При взгляде на него у людей возникало чувство, будто они смотрят на идущее вспять время, словно не смотрели в далекое прошлое, в глубокую древность, на звезды. Я уже знаю, какое решение ты принял. Его хриплый голос эхом отразился от стен пещеры. Он поднял свою сморщенную и худую руку, И провел ее перед собой. Из пруда поднялась кровь, и повторяя с движением его пальцев, приняла форму магического символа. Когда он окончательно затвердел, его цвет изменился. Из кроваво-красного он стал ярко-золотым. От этого сияющего символа исходила настолько сильная жизненная сила, что могло показаться, что он живой. После появления этой жизненной силы патриарх кровавый демон еще сильнее постарел. Он ничего не объяснил Манхао. Но этот золотой магический символ был создан из эссенции его жизненной силы. Такая жизненная сила наращивалась веками посредством занятий культивацией. Стоит ее лишиться, и ее уже нельзя будет восстановить. Золотой символ замерцал и полетел к Манхау. Помести этот магический символ на ее старое физическое тело. Невозмутимо просипел он. После девяти-девяти дневок насыщения... Примечание переводчика. Девять дневок зимы — периоды, где каждые девять дней по китайским традициям представляют собой различные стадии зимы. В Китае существует обычаи вешать картину дерева сливы с 81 неокрашенным цветком. Каждый день один цветок закрашивают в красный цвет. Когда все цветки станут красными, наступит весна, и начнется настоящее цветение. А именно спустя 81 день душа твоей возлюбленной сможет вернуться в тело И вновь гулять среди живых на земле южных небес. Если она не вступит в цикл реинкарнации через сотни лет, тогда ее долголетие в тысячу лет будет прервано. Как только она войдет в цикл реинкарнации, этот магический символ станет ее проводником через пустоту. В загробном мире он станет ее защитником и поможет в достижении бессмертия. Манхао взглянул на символ. С его уровнем культивации, как он мог не почувствовать чудовищную жизненную силу, скрытую внутри? Как он мог не заметить, насколько ослаб патриарх Кравовый Демон, расставшись с ним? У него в груди разразилась целая буря противоречивых эмоций. Не имело значения, что патриарх Кравовый Демон принудил его принять титул Кровавого Принца, он все равно испытывал к нему безмерную благодарность. Манхао осторожно принял магический символ и убрал его в сумку, а потом сложил ладони в поклоне. «Моё почтение, Патриарх!» Глаза Кровавого Демона засияли странным светом, а потом его хриплый смех зазвучал над всей Сектой Кровавого Демона. Манхао больше ничего не сказал. Он понимал, что изначально его практически ничто не связывало с Сектой Кровавого Демона, и все же Патриарх Кровавый Демон уже успел показать ему всю глубину своего великодушия, Причем это проявлялось не только в событиях, произошедших за пределами Секты Покровителя. Если заглянуть в прошлое, то Патриарх Кровавый Демон, помимо всего прочего, еще появлялся и внутри Секты Покровителя. Очевидно, с самого начала своего пути Манхау был связан с Сектой Кровавого Демона. Он прекрасно понимал, что в Секте Черного Сита его, по сути, вынудили согласиться вступить в Секту. Однако он все равно решил следовать по лежащему перед ним пути. «Я не буду ничего с тебя спрашивать», — сказал Патриарх Кровавый Демон. Даже если ты возглавишь секту кровавого демона и отправишься на войну против секты Черного Сита, чтобы окончательно ее уничтожить, я не стану тебе препятствовать. Можешь делать все, что душа пожелает. У меня лишь одна просьба: я хочу, чтобы ты начал культивировать великую магию кровавого демона. Постигни ее до шестой ступени и можешь беспрепятственно покинуть секту. Манхау резко поднял голову и изумленно посмотрел на патриарха кровавый демон. Для него стало настоящим сюрпризом, что во время его пребывания в секте на него было наложено всего одно ограничение, да еще и такое. «Когда ты постигнешь ее до третьей ступени», — продолжил Патриарх Кровавый Демон, не сводя глаз с Манхао, — «я дарую тебе одно мое благословение. С каждой следующей ступенью ты будешь получать по одному благословению. Я не убил шесть дау из секты Черного Сита, а лишь повредил его основание». Его культивация совсем скоро опустится до начальной стадии поиска Дао. С четвертой ступенью Великой Магии Кровавого Демона ты с легкостью сможешь убить практика на этой стадии. Тогда-то ты сможешь лично стереть всю секту черного Сита с лица Земли. Манхау не мог подобрать слов, но его глаза засияли диковинным светом. Все, что я тебе даю, — это титул в секте. Удастся ли тебе постоять за себя, убедить других следовать за тобой?» Признать твое главенствующее положение, что ж, это целиком и полностью будет зависеть от твоих способностей. Кровавый демон серьезно посмотрел на Манхау и взмахнул рукой. А в воздухе перед Манхау зависла капля крови, соприкоснувшись с рукой Манхао, она превратилась в кроваво-красный кристалл, в котором поблескивали магические символы, хранящие в себе загадочный великий дао. Расставшись с каплей крови, патриарх кровавый демон заметно ослабел. Эта капля явно была создана из неразрушимой крови жизни, которая несла с собой его волю. В ней также хранилось его благословение. Ведь это было его наследие. Наследие Патриарха Кровавый Демон. Патриарх Кровавый Демон с теплотой наблюдал за тем, как Манхау принимал наследие. «Я прожил очень долгую жизнь», — прошептал он в своем сердце. «Моё состояние с каждым днём становится все хуже». В конечном счете моя душа рассеется, и я умру. Тогда я наконец-то смогу присоединиться к моим давно погибшим друзьям в загробном мире. Их не стало, и я остался один. Жди меня, сестра моя. Ждите меня, друзья мои. Мы скоро встретимся вновь. Меня ждет смерть. Но моя смерть будет ценнейшая из всех. Моя смерть изменит Лигу Заклинателя Демонов. Именно поэтому я приземлился сюда... В земле южного предела, в родной край заклинателей демонов. Ждите меня! День воссоединения близок! Манхау сложил ладони и низко поклонился. У самого выхода из пещеры он остановился. Патриарх! спросил он. Как кровавый принц, я имею право убивать, верно? Сколько учеников мне позволено лишить жизни? ⁇ Глаза патриарха кровавый демон блеснули, и он вновь поднял голову из кровавого пруда. Сотня в год! «Вне зависимости от статуса?» «Вне зависимости от статуса!» Спокойно согласился он. В секте Кровавого Демона для него не было ученика важнее Манхао. После этого Манхао молча покинул Пещеру Бессмертного, когда он оказался снаружи от сектой и пророкотал голос Патриарха Кровавый Демон. «С этого дня Манхао становится Кровавым принцем Секты Кровавого Демона!» От его голоса задрожали все пять горных пиков секты, С четырех других пиков вылетели потоки божественного сознания и посмотрели на Манхао, стоящего на вершине горы кровавого демона. Совершенно спокойным лицом он неспешно начал спускаться по вырубленным на склоне ступенькам, и его спокойное лицо словно бы говорило о его замкнутом и немногословном характере. После смерти Манхао сильно изменился, а резня в секте черного сита тоже заметно на него повлияла. Он стал куда бежал ничем был раньше. И это было заметно. Инцидент Сюицин тоже немало повлиял на его характер. С последними событиями его жизнь кардинально изменилась. Он спокойно шел, даже не пытаясь остановить множество потоков божественного сознания, которые насторожно за ним наблюдали. Все эти потоки божественного сознания объединяло одно – враждебность. С точки зрения секты, Манхау был обычным чужаком. Появление в секте кровавого демона-чужака, который еще и получил статус кровавого принца, затронуло интересы многих ее членов. Неудивительно, что люди были возмущены. Они не смели проявить свое возмущение и враждебность в присутствии патриарха кровавый демон, но в отношении манхао они были не столь сдержаны. Даже со статусом кровавого принца в секте кровавого демона все решала сила. Никто, кроме Манхау, не знал, что в действительности произошло в секте Черного Сита. Эксперты из секты знали только, что их патриарх возвел магическую формацию и вернулся из секты Чёрного Сита уже с Манхао. Такая неосведомлённость объяснялась легко. Очевидно, секта Чёрного Сита не стала отрубить о произошедшем на каждом углу. Поэтому практики секты Кровавого Демона ещё не скоро обо всем узнают. Могущественные эксперты, занимающие четыре горных пика секты Кровавого Демона, построили вокруг себя формации, по сути разделив секту на четыре противоборствующие силы. Из-за их натянутых отношений было сложно сказать, какая из фракций занимала в данный момент лидирующее положение. На поверхности секта существовала в гармонии, но вдали от глаз большинства велась скрытая борьба, и внутри за пределами секты так было всегда. Поэтому-то каждая из этих фракций хотела получить титул «Кровавого принца». Если в рядах одной из фракций окажется Кровавый принц, тогда она получит право взять под контроль все горные пики. Первая гора называлась «Железной горой», Пятьдесят тысяч практиков называли эту гору своим домом, причем все они были демоническими практиками и хладнокровными убийцами. Сейчас их леденящие взгляды были прикованы к горе кровавого демона, их не волновал ни новый кровавый принц, ни его выдающаяся культивация, для них он был простым чужаком, чего не изменило бы даже более могучая культивация. Как он мог сравниться со всей Железной горой? В пещере Бессмертного на вершине горы находились двое Железных Патриархов. Они не были практиками, а демоническими воплощениями. Мало кому довелось увидеть их истинные сущности. Обычно они редко покидали пределы горы, но сейчас их глаза были открыты и следили они за Манхао. «Обычные члены младшего поколения, не более того», — сказал один. Снаружи пещеры бессмертного двух патриархов стоял мужчина средних лет. В его направленном на гору кровавого демона взгляде сквозила непередаваемая жажда убийства. Титул Кровавого Принца предназначался мне Чан И. Этот Манхао решил вырвать пищу и спасти тигра. Примечание переводчика. Образно в значении «заниматься опасным делом». Ему что, жить надоело? Тело мужчины залило алое свечение, а в его глазах зашумели моря крови. Его обжигающая ярость даже заставила появиться множество кровавых душ, которые принялись отчаянно выть. Стеснув зубы, он опустился на колени и склонил голову перед пещерой Бессмертного. «Наставники, позвольте ученику принять меры!» «Может, он и Кровавый принц?» — сказал один из двух Железных Патриархов. «Но единственная разница между вами заключается в том, что он имеет доступ к уникальной великой магии Кровавого Демона. Если тебе достанет навык покорить его себе, тогда он может стать твоей марионеткой!» «Верно!» — холодно поддержал другой голос. «Если сможешь заставить его сдаться, тогда твои наставники, как распорядители пыточной, получат полное право раздавить его. Разумеется, раз его назначил патриарх, тебе лучше дождаться, пока кто-то другой сделает хват первым». Мужчина кивнул и со свирепым блеском в глазах покинул вершину горы. Тем временем на второй горе секты Кровавого Демона, которая была известна как Гора черные Небеса, из медитации вышел практик и посмотрел на гору Кровавого Демона. Им был уважаемый Патриарх Черные Небеса, к нему обращались демон, но в действительности он был практиком. Позади него стояло семеро учеников, судя по их кровожадным взглядам, их нельзя было назвать хорошими людьми. Десятки тысяч учеников горы Черные Небеса, находящиеся под командованием Патриарха Черные Небеса, холодно смотрели на гору Кровавого Демона.